«Значит, остается Ришар. Интересно, а у проповедников есть помощники?» Ришар по-своему истолковал задумчивость Гарда. «Когда человек столь долго не отвечает на вопрос, верит ли он в дьявола, это ответ. Простите, господин Ришар. Я думал о другом». Гарда пытался улыбнуться по-доброму. «Дело в том, что всю жизнь я мечтал быть проповедником». Многие мечтают зарабатывать жизнь, жизнь словом Перебешар, но это не так-то просто. Я знаю, и поэтому я просил бы вас взять меня в ученики. ришар поднялся и прошелся по комнате, как показалось Гарду нервно. Я не могу вам платить, начал он. На этот раз прибил комиссар. Меня не интересуют деньги, меня интересуют знания. Хорошо. ришар снова сел. Вам известно, конечно, что совсем недавно в Париже открыли университет. Гарт неопределённо кивнул, а сам подумал: а если, конечно, в 23 веке истории земли. Не началась сначала. Значит, я попал в какое-то дремучее прошлое. Эх, жаль, что я примерно не имею понятия, когда в Европе открывались университеты. Вот и хорошо. Лицо Ришара стало «Непроницаемо серьезно. Говорят, что для поступления в университет надо сдавать экзамены. Так вот, я предлагаю вам сдать экзамен. Если ваши ответы меня удовлетворят, я предоставлю вам кров и скромную трапезу в моем доме и назову своим учеником. Если же нет, я вынужден буду с вами проститься. Согласны?» Гарду стало и интересно. «Жизнь приобрела смысл». У нее и появилась цель. Комиссар поднялся, молча поклонился и снова сел. «Мы поговорим о дьяволе», — начал Ришард. «Знаете ли, вы любезный откуда происходит само слово, это сатана?» Гард виноват улыбнулся. Ришард смотрел внимательно, словно каждое движение, каждый даже самый крошечный жест Гарда был для него важен. «Итак...» Вы этого не знаете. Дурно, мой друг, дурно. Заниматься сатаной и не знать таких элементарных вещей. Я не... Начал был комиссар, но Ришар жестом остановил его, потом начал медленно говорить. Сатана. Слово с древнееврейским корнем. См. Значит, ставящий препятствия. Дьявол — это тот, кто ставит препятствия. Не получается ли так, милейший, что сатана — это не есть имя собственное, но некая должность в свете Бога? Ну, должен же кто-то даже в Господней свете выполнять неприятные поручения. Вот и поручили какому-нибудь не в меру невмерупрыткому ангелу должность сатаны. Что вы думаете об этом, мой друг? Господи! Как же не любил Гард все эти разговоры про стану и Бога, Ну, не нравились ему мистические рассуждения, непонятно о чем. Спросил бы Ришар про что-нибудь понятное, конкретное, а то... Как что ты разберешь, что такое ему ответить? Он согласился взять ученики. Ришар усмехнулся. Ну, что ж вы молчите. Говорят, в Парижский университет не берут тех, кто вместо ответа на вопрос молчит. С этим дьяволом мне вообще не все понятно, честно говоря. Я не понимаю, как это Господь разрешает дьявола, чтобы проверить благочестивость людей, как говорил ваш инквизитор.